Глава двадцать третья. Штурм Твери. В четыре часа утра, когда вся столица империи ещё спала, на Дворцовой площади разлилось слабое мерцающее сияние, из которого начали выбегать спецназовцы королевства и солдаты мрака, и даже выкатилось три огромных паровых танка. Последними из портала вышли я в полном боевом алом облачении, Виктор, и Марка в чёрной форме генерала Мрака. То, что эти оба самца вдруг решили не отпускать меня одну в столь авантюрную акцию и заявили, что они лично поведут своих людей, для меня стало большой неожиданностью. Друг с другом Виктор и Марка держались подчёркнуто официально. Солдаты сразу же разделились на три группы. Основная с танковой поддержкой окружила дворец и установила на площади мой личный флаг. Алое полотнище с тремя изогнутыми переплетающимися полумесяцами. Копии и броши, сияющие сейчас чёрными бриллиантами на моей груди. Я не хотела лишних жертв, так что пока приказала не штурмовать здание, и дать наследнику проснуться, прийти в себя, оценить обстановку и сдаться. Вторая часть. Отправилась к казармам придворной гвардии. Полковником там был один из соратников графа Оболенского. Да и от самого полка там оставалось всего пара сотен, остальные были отправлены встречать бунтовщиков на подступах к столице, так что проблем в этом направлении не предвиделось, и этот жест был скорее перестраховкой с моей стороны. Я вместе с третьей группой направилась к специальной тюрьме контрразведки, той самой во дворе которой меня собирались казнить. Граф уверял, что Патри самостоятельно справится с захватом здания и освободит Насту, Если внимание всех силовых ведомств будет отвлечено на дворец, и на помощь контрразведчикам никто не придёт. Но моё сердце было неспокойно. Вместе с Марко и тремя сотнями бойцов мрака я отправилась туда. Когда впереди раздались звуки выстрелов, мой пульс сразу ускорился, а по спине поползли мерзкие мурашки страха. Я подозревала, что у тюремщиков мог иметься недвусмысленный приказ, Уничтожить Насту сразу, как возникнет угроза того, что бунтовщики попытаются её освободить. Если их не удалось застать врасплох, то дело было плохо. Мы завернули на нужную улицу, и первые ряды моих солдат остановились. Меня кто-то попытался сразу оттащить к стене дома. Пришлось прикрикнуть на этого энтузиаста. Рядом тотчас же возник Марка. «Впереди засада, баррикады». Быстро сказал он, преграждая мне путь. «Я не слышу, чтобы в нас кто-то стрелял. Пропусти меня вперёд!» «Нет, я не позволю тебе лезть под пули». Как я его в этот момент ненавидела. Тоже мне альфа-самец. Решил, что имеет право за меня что-то решать. Ещё и руки в стороны выставил, чтобы я его не обошла. Впереди уже слышались какие-то угрожающие крики. Делать было нечего. Был такой подлый приём в акидо, который мне давным-давно, ещё в прошлой жизни, показывал тренер. Делаешь вид, что отворачиваешься, присаживаешься, вынося переднюю ногу за спину соперника, а потом, как пружина, выпрямляешься и толкаешь его всем корпусом так, что он летит через твою ногу. Таким образом можно уронить даже существенно более массивного человека, а Марка вряд ли весил намного больше меня. Он улетел метра на полтора и сильно шмякнулся бы спиной на мостовую, если бы не спины бойцов впереди. «Дорогу!» — крикнула я изо всех сил и помчалась к первым рядам. Бойцы расступились, и я, наконец, увидела, что там впереди. Поперёк улицы стояло несколько перевёрнутых карет и телег. Над ними торчали стволы винтовок. Кто там прячется по ту сторону созданной наспех баррикады, было непонятно. «Я — Красная Королева!» — крикнула я во весь голос. «Преступный режим бастарда пал! Дворец окружён, и сейчас мои люди принимают капитуляцию. Вам не за что больше сражаться. Опустите оружие и останетесь в живых!» Пара бойцов сдвинулась и прикрыла меня собой на всякий случай, но обзоры они мне не закрывали. «Кто вы? Назовитесь!» — потребовала я. «Не стрелять!» Раздался голос с той стороны, и через несколько мгновений над баррикадой в белоснежной кевларовой броне появилась Наста. Я вздохнула с облегчением. «Пропустите», — сказала я бойцам. Те раступились, и я медленно пошла вперёд. Конечно, когда тебе в лицо смотрит полсотни стволов, то по спине волей-неволей бегают мурашки, а пульс стучит в висках, так что, кажется, его все стоящие рядом слышат. Но такое ощущение мне уже было не в новинку. Наста легко спрыгнула с телеги и пошла мне навстречу. Кто-то из её офицеров попытался ринуться вслед за ней, но она тут же обернулась и что-то строго прикрикнула. Несколько рук сразу стащили этого энтузиаста с баррикады назад. Мы встретились на середине улицы. «Рада, что ты жива. Боялась уже не успеть», — сказала я. Наста в этот момент собиралась что-то сказать, но подавилась словами и пару секунд стояла молча. «Ты хочешь сказать, что всё это...» — она кивнула на мой отряд. «Ради меня?» «Именно. А где граф? Мы договаривались, что я отвлеку все силы на дворец, а он будет штурмовать твою тюрьму». Наста была растеряна. «Граф, с тобой? Я думала, что ты воспользовалась моментом и решила захватить столицу». «Ага, и мрак вписался за меня в межгосударственные разборки. Глаза разуй». Там за моей спиной бойцы в чёрной форме. Нет, все они пришли спасать одну из своих. Ради тебя и за тобой. А как ты выбралась? Десант. Мои люди высадились в столице с самолётов и неожиданно получили помощь со стороны Патри. Да и среди охраны тюрьмы тоже были сочувствующие. В общем, всё прошло нормально и практически без выстрелов. Но Аболенского я пока не видела. Странно. В общем, бросайте свои баррикады и пошли вместе к дворцу. Махнула я рукой. «Ты, как всегда, забыла спросить меня, хочу ли я править?» Наста уперла кулаки в бёдра. «Как будто у тебя есть выбор. Как будто он есть или был у меня. Либо ты возглавляешь процесс и пытаешься хоть как-то повлиять на то, что происходит, либо тебя перемелет маховик истории и фарш. Что, ты сейчас вернёшься к своим и скажешь, что ты пошутила? Сражаться за тебя не надо, и ты идёшь домой крестиком вышивать». Наста промолчала. Я повернулась и пошла назад к своим, зная, что она всё равно последует за мной. Марка стоял в первых рядах и пристально смотрел на меня. Я подошла ближе и сказала, глядя ему в глаза. «Никогда, никогда так не поступай. Не вставай у меня на пути. Я делаю не то, что хочу, а то, что должна. Это значит, что даже против своего желания я буду вынуждена сместить тебя и переступить» независимо от моего отношения к тебе. Марк молча проводил меня взглядом, когда я шла мимо него. Выражение его лица в тот момент я понять не смогла. Было уже десять утра, а дворец всё молчал и чего-то ждал. Наверняка они уже передали войскам, стоящим на подступе к столице, сигнал о срочном возвращении и рассчитывали, что те придут на помощь. Вот только нынешняя правящая верхушка империи Ничего не знала о том, как делаются революции. Я же, похоже, научилась ставить их на поток. Мы с Ритой повторили фокус с газетой, только на этот раз мы подменили весь тираж Тверского Вестника. То, что первым делом нужно захватывать СМИ и телеграф, я выучила ещё в школе на уроках истории. Правильная версия газеты была срочно напечатана ещё в Праге, и сегодня через портал вслед за войсками на нескольких грузовиках доставлено в пункт распределения Тверского издательства. Курьеры и газетчики привычно расхватали тираж и уже разнесли его по домам, а бодрые мальчишки-газетчики лихо кричали на улицах заголовки передовицы. «Истинная наследница престола зовёт всех на защиту страны», «Подлый самозванец должен быть низвергнут» и тому подобное. Стрельбы на улицах удалось избежать, так что ничто не сломало привычный ритм столицы. Пока вся моя армия и Наста со своим полком стояли на набережной у дворца, на улицах было пусто и спокойно. Народ утром всё так же спешил бы на работу и занимался бы привычными бытовыми проблемами, если бы не воззвание в газетах. Граждане Твери узнали, что Отечество в опасности, и только их личное присутствие спасёт страну и позволит законной наследнице взойти на престол. Я не скрывала своего участия во всём процессе. Наоборот, в газете было и интервью со мной с обещанием прекращения войны и мгновенного мирного договора, как только преступный режим наследника будет свергнут. Гражданам Твери идти до Дворцовой площади было намного меньше, чем императорской гвардии из области. К полудню толпа уже не помещалась вокруг дворца. К моему удивлению, кто-то даже успел нарисовать плакаты и карикатуры с требованиями к незаконно рождённому бастарду, убираться из дворца. Скорее всего, в Твери имелись и свои революционеры, уже давно готовящие восстание, иначе объяснить такую оперативность было сложно. Ровно в 12 часов дня я приказала трем танкам дать холостой залп в сторону дворца. Это сработало. Через пару минут главные ворота открылись. Конечно, первыми туда зашли солдаты Насты и спецназ, возглавляемый Виктором. И только когда Виктор вышел на парадное крыльцо и махнул мне рукой, под шумные возгласы толпы во дворец прошли мы с Настой, держась за руки. Об этом попросила я, а она не возражала, словно только этого и ждала. А ещё я попросила, чтобы Марка с небольшой группой солдат мрака шёл в качестве почётного караула сразу вслед за нами. Бастард заперт в своём кабинете вместе с небольшой группой приближённых. Дворец полностью капитулировал и готов принять новую императрицу. Галантно склонившись, произнёс Виктор на пороге. Чуть позади него стоял граф Аболенский. Немного помятый, и взъерошен, но цел и невредим. «Граф, приятная неожиданность», — холодно улыбнулась я, хотя, признаться, ожидала вас совсем в другом месте. «Алексей, ты в порядке?» — спросила Наста таким тоном, что я недоуменно оглянулась на подругу. Абаленский кивнул. «Более чем, моя императрица. Мне повезло быть арестованным утром и доставленным на допрос во дворец ровно тогда, когда к нему подошли ваши войска. Я не настолько крупная рыба, чтобы убивать меня просто из мести, так что обо мне благополучно забыли во время царящей тут паники. Весьма опрометчиво с их стороны, надо сказать». Загадочно улыбнулся он. Я повернулась к Насте. «Так, тебе нужно произнести речь. Прямо сейчас. Пойдём на балкон, народ ждёт». «Но я не готовилась, я не знаю, что говорить», — запаниковала она. «Всё, что чувствует твоё сердце. Тебе простят всё, кроме лжи. Пойдём». Я приколола ей на платье микрофон-петличку, потянула её за собой наверх. На балкон мы вышли вдвоём. Народ внизу стих. Признаться, я впервые видела такую толпу. Площадь была огромна, куда больше пражской, и повсюду, куда хватало глаз, стояли люди, и все как один смотрели на нас. Это было невозможное чувство, которое моментально вскружило голову, как залпом выпитый бокал шампанского. Я видела, какими глазами смотрит на площадь Наста, и почти физически ощущала, как у неё за спиной вырастают крылья. «Я... я не ожидала, что вы придёте, что вас будет столько», — сказала Наста, а установленные на танке динамики далеко разнесли её слова. «Спасибо вам. Спасибо всем, кто не остался сегодня дома, кто стоит тут сейчас ради меня. Я обещаю вам, что не разочарую. Я люблю свою родину, я люблю вас всех». Я буду стараться, чтобы наша с вами страна процветала в мире. Наста сбилась и растерялась, но я была готова к этому и сделала шаг вперёд. Я, красная королева. Мы обе обещали вам мир, и мы принесём его в ваши дома. Я уже приказала отвести войска с линии фронта на прежние границы, что были незыблемыми в течение многих десятилетий, пока ваш прежний император не решил их нарушить. Мои войска сегодня же покинут Тверь. Все беженцы могут беспрепятственно вернуться в свои дома, а те, чьё жилище было разрушено, получат помощь от королевства и империи. Первым соглашением между нашими странами после коронации Анастасии будет подписание мирного договора. «Да здравствует императрица, Анастасия Первая!» во весь голос крикнула я, и толпа внизу. Радостно подхватила.